64. -я. Отгрызи ему ногу. Ролана. «Госпожа, не плачьте, прошу», — всхлипывала Инесса, стой рядом со мной. «Давайте я Тороса позову. Его присутствие вас успокаивает». «Не нужно». Я отрицательно мотнула головой, прикладывая аккуратно свернутый платок к уголкам глаз. «Он кушает, не будем его отвлекать». Всхлипнув погромче, чтобы мой концерт был более правдоподобным, Я обязательно достиг ушей нужного слушателя. Я глубоко вздохнула, бросая взгляд на открытые двери гостиной, ведущие на задний двор. «С детьми все будет хорошо», — продолжала Инесса. «Пусть только попробуют их хотя бы пальцем тронуть вырву с корнем», — рычала я мысленно, на деле же произнося совершенно другое, слезливое и обреченное. «Спасибо, что ты рядом, я», — голос наигранно дрогнул. Я так благодарна тебе за заботу и поддержку. Вскоре моя жизнь превратится в ад, ведь я потеряю любимого, как того от меня и требуют, даже не представляю как буду жить этим. «Люди, что заставляют вас делать такие вещи, бессердечные твари!» — зарычала Инесса. Поспешила бросить на нее беглый взгляд, тем самым намекая, что мы отходим от сценария, ведь Инесса уж слишком воинственно выглядела. Девушка все поняла без слов, мгновенно меняя тон и выражение лица. «Не знаю, что им нужно от меня и моей семьи», замотала я головой, выказывая свою растерянность, и не представляя, как буду справляться в будущем, ведь меня подталкивают к такому ужасу. Закрыв лицо ладонями, я громко зарыдала, естественно, понарошку. Будут плакать те, до кого я в скором времени обязательно доберусь. Понимала, конечно, что поимка вынюхивающего шпиона — это лишь первый шаг на пути спасения Льюиса и Ионетты. Что делать дальше? Пока в мыслях не наблюдалось ничего стоящего, но и сидеть сложа руки я тоже не могла. Да, имелись некоторые предположения, что за всем стоит никто иной, как лекарь или Юрис, Но это были лишь домыслы, не подкреплённые фактами. До королевского турнира оставалось несколько дней, для меня и ищущей помешанного на злодеяниях. Это не так уж и много. Но вот для детей, которых похитили и держали неизвестно где, каждая минута казалась адом. «Простите меня», — мысленно обращалась к брату и сестре. «Простите, что не доглядела, что не предусмотрела нечто подобного. Осознавала, что ничего к случившемуся не располагала, но все равно винила себя. Из-за меня пострадали не только дети, но и бабуля». Старая госпожа до сих пор пребывала в объятиях морфея и лекарь не смог дать точного ответа, сколько продлится ее спящее состояние. Он лишь сказал, что бабушке повезло, и ведь пожилое сердце выдержало двойную дозу снотворного, что противопоказано людям ее возраста. Это могло бы привести к летальному исходу, и те, кто вколол ей гадость, не переживали, что вполне возможно отправят бабушку на тот свет. «Вы, правда, откажетесь от помолвки, госпожа?» — спросила Инесса. От услышанного внутри все воспротивилось. «Да», — кивнула я, отвечая убитым голосом, — «откажусь». Молилась, чтобы наше представление не прошло впустую, ведь тогда. Тогда придется расставлять новую ловушку, и не факт, что она сработает. «Сын герцога будет убит горем, он вас так любит». И я. Моя губы тронула печальная улыбка, а пальцы с силой стиснули ткань юбки. Я тоже люблю его вы такая идеальная пара прошу тебя мой голос вновь наигранно задрожал не нужно не говори таких вещей ты рвешь мое сердце на части я больше была не в состоянии разводить слезливое болото не в моем духе сидеть и утопать в соленой сырости хорошо простите пролепетала инесса подняв на нее решительный взгляд качнула головой в сторону открытых дверей гостиной подруга все поняла затараторив «Госпожа, вы побледнели, госпожа?» Засуетилась она. Под ее намеренно созданный шум я поднялась из кресла, тихо, не издавая ни единого звука, направляясь в сторону открытых дверей, ведущих на задний двор. Сердце гулко стучало в груди, а немигающий взгляд смотрел в одну точку. Чувствовала себя хищницей на охоте. И я не завидовала тому, кто попадется в мои когтистые лапы. «Вот вода, госпожа!» Продолжала играть свою роль Инесса. «Попейте. еще глоток». Напряжение бежало по венам. Я чувствовала, что смогу отстоять свое счастье и защитить благополучие семьи. Никому не позволю разрушить мой радужный мир. Последний шаг, и я, задержав дыхание, резко переступила порог. Наблюдая прислонившегося к стене мужчину, лицо которого тут же стало растерянным. «Госпожа», глупо улыбнулся суэр У вас что-то случилось. Я патрулировал территорию и услышал громкие голоса. Нужно ли говорить, каких трудов мне стоило, чтобы не залепить по его самодовольной роже? Сойер. Я боролась с плещущейся яростью под кожей. Инесса, как и было оговорено ранее, с коварной улыбкой распахнула дверь, ведущую в коридор поместья, в конце которого находилась кухня, где я оставила Тороса, предварительно специально дав ему огромную кость. Зачем я отослала пса подальше? Да потому что боялась, что он определит присутствие Суэра и своим рычанием спугнёт его. Не стану говорить, что для меня это неожиданность. Хмыкнула я, замечая, как мужчина занервничал. Хотя почему я вообще должна что-то говорить? Предпочту выслушать тебя. Приподняв подбородок повыше, я, не отрывая взгляды от стража, произнесла. У тебя ровно три секунды, чтобы сказать мне, где детям. дети. Дети? Удивленно округлил он глаза. «Раз. Не понимаю, о чём вы. Два, госпожа. Три». Сойер, видимо, не ожидая от меня такого настроя, начал пятиться. «Убежать не получится», — коварно оскалилась я. «Тор, ко мне!» Мой крик разнесся по всей округе. Прекрасно знала, что пёсик меня услышит и примчится, бросив вкусняшку. Так и вышла. Секунда и огромный мощный красавец показался в коридоре. «Отгрызи ему ногу», — рыкнула я, напоминая дивалицу во плоти, с наслаждением наблюдая, как мужчина пустился бежать в направлении сада. «Он полностью в твоей власти».